Глупое сердце, не пейся Все мы обмануты счастьем Нищий лишь просит участие Глупое сердце, не пейся Месяцы желтые чары Льют по каштанам в Лали, склонясь на шальфары, Я под щедрою укроюсь. Глупое сердце, не пейся. Все мы порою, как дети, Часто смеемся и плачем. Выпали нам на свете радости и неудачи. Глупое сердце, не пейся. Многие видел я страны, Счастье искал повсюду. Только удел желанный больше искать не буду. Глупое сердце, не пейся. Жизнь не совсем обманула. Новой напьемся силой. Сердце ты хоть бы заснула здесь, На коленях у милой. Жизнь не совсем обманула. Может, и нас отметит рок, Что течет лавиной И на любовь ответит песню с лавиной. Глупое сердце не бесит.